Глава 46. На севере, одновременно с активизацией Хекматияра на юге, активизировался Дустум. Против него бросили в том числе морскую пехоту. Из агентурных источников стало известно, что в нескольких кишлаках под общим названием Акбар-Ширага к юго-востоку от Мазари-Шарифа, почти на самой границе провинции Балх и Саманган, сосредоточились крупные силы душманов. От пяти до восьми тысяч человек под командованием самого Дустума. Помните? что в 20-е-30-е годы здесь осело немало бежавших от советской власти басмачей. Теперь тут живут их потомки, внуки и правнуки. Они помнят историю и яро ненавидит СССР, а значит бои предстоят жестокие и бескомпромиссные, проводил политическую накачку бойцов замполит. Суть действий армии сводилась к тому, что шестью вертолетными десантами, каждой силой от роты до батальона, перекрывались дороги, связывающие кишлаки с внешним миром. Дополнительно в районы, прилегающие к населенным пунктам Акбарширага, выдвигалось максимально необходимое число батальонов с тем, чтобы они стремительно соединились с десантом и плотным кольцом окружили эти кишлаки. Вслед за этим предполагалось предъявить противнику ультиматум с целью заставить его сдаться. Отклонение ультиматума означало бы началом уничтожения противника. Предвидя такую перспективу, то есть отказ от сдачи, генерал армии майоров решительно настаивал на том, чтобы любым способом выманить душманов из кишлаков для открытого боя и не допустить огневого воздействия по населенным пунктам. Как потом, много позже, узнал Анатолий, среди этого скопления враждебно настроенных к советской армии и официальной власти в Кабуле людей находился один мула, симпатизировавший Шурави или уже, во всяком случае, решивший поработать на советы. На его влияние очень рассчитывали и надеялись. И надежды оправдались. Вот только в прошлый раз для этого мулы, его семьи и ближайших родичей все кончилось плачевно. Его самого задушили, а прочих постреляли и зарезали, потому как Дустум ушел. «А вот уйдет ли сейчас?» – подумал Анатолий. Он собирался этому воспрепятствовать, учтя прошлые недочеты. Но всякое могло случиться. Война – дело такое, непредсказуемое. Началась выброска десантов, и одновременно на соединение с ними – Двинулись 8 батальонов с артиллерией афганской армии и 6 советских мотострелковых батальонов на БМП и также с артиллерией. Сводный батальон морской пехоты выбросили полным составом, то есть 3 десанта штурмовые роты и роту разведчиков. В зоне их ответственности оказались три ущелья, кои и перекрыли, расположив там по одной роте, то есть по два взвода, с учетом того, что по одному взводу остались на базе, сидеть на опорных пунктах. Разведчики, соответственно, занялись разведкой. «Не нравятся мне эти тучи», – пробормотал капитан, глядя на надвигающиеся с северо-востока темные облака. Капитан оказался в этом плане провидцем. Стоило только морпехам до начала темноты обустроить лагерь, поставить палатки и наскоро оборудовать огневые точки на вершинах, как само небо, кажется, упало на землю. Видимость упала до нуля. Естественно, перестала летать вся авиация, а потом пошел снег. Даже правильнее сказать, повалил. Большие тяжелые хлопья быстро устлали землю толстым покрывалом, местами толщина достигала метра. Как результат, все дороги и тем более тропы замело, сделав их непроходимыми. Стали батальоны. Температура по ночам опускалась до минус 10 градусов. Десанты в горах попали в тяжелейшее положение. Хоть и имелось достатки продовольствия теплое обмундирование палатки и боеприпасы. Холод и оторванность от главных сил внушала тревогу и, наверное, понятный страх. Если они нас атакуют, нам конец. Но маджахеды не атаковали. Они сидели в кишлаках в тепле, упуская инициативу. А вот Ахмад Шагбе уже устроил нам веселую жизнь. Невольно думал киборгин. Товарищ капитан, что? Хотя, зная тебя, предположу, что у тебя наверняка есть какие-то предложения. Я прав? Так точно. Излагай. Вздохнул Николай Никеев. «Бойцы на нервах, сами видите. Случись с чего, придется биться без поддержки. Так что я предлагаю их занять делом, чтобы отвлечь их от тяжелых дум тяжелой работой. Причем полезным делом. А именно... Смотрите, сколько снега! Киборг!» Капитан дальше явно заставил себя проглотить какую-то матерную конструкцию. «Давай без дальних заходов и отвлеченных мыслей. В общем, я предлагаю этот снежок в ущелье собрать и построить из него снежную же, что характерно, стену. А если еще удастся камнем с внешней стороны усилить, то и вовсе прекрасно будет. Нахри?» Капитан, не договорив, замолк, оценивая предложение своего подчиненного. «То есть, если духи попрут, то напорются на преграду, кою не сразу ты и преодолеешь», – кивнул Киборгин. «Только не говорите, что это моя идея». «Ну да». Морпехи занялись строительством снежных стен в самых узких местах ущелий. Как же его сгребать-то? Ну да, с саперными лопатками много не накидаешь. Стали думать над созданием различных приспособлений. Но в том-то и дело, что ничего под рукой не имелось. Киборгин даже сам как-то растерялся. Предложить-то предложил идею, а вот с реализацией как-то не заладилось. Тут техника нормальная нужна. Хотя бы трактор с отвалом снег сгребать. Пацаны, ну чего вы мозг морчите в натуре? Какой трактор? Снеговиков, что ли, никогда не лепили? Черт, и правда! Достаточно же просто скатать снег в шар. Морпехи, вспомнив недавнее детство, начали скатывать из снега шары, хотя их по ущелью к нужному месту, набирая по пути внушительный размер. Из этих шаров в итоге и формировалась стена. Работали с шутками и прибаутками, даже в снежки успели поиграть. А в это время, по занесенным снегом дорогам и тропам, преодолевая в сутки по 50 километров, Три дня и три ночи продолжали двигаться войска. Боевые машины пехоты рвались на минах, подвергались огню со стороны диверсионных отрядов душман из укрытий и засад. Операция приобрела самый нежелательный характер. Десанты продолжали находиться в горах, а мороз усиливался. Одно лишь радовало. Маршал Соколов по возвращении в Москву в кратчайшие сроки обеспечил бронетехнику воюющих в Афганистане подразделений необходимыми материалами для создания навесных защитных экранов. Это спасало от выстрелов из РПГ. На четвертые сутки командующий операцией отдал приказ на облет истребителями-бомбардировщиками кишлаков на малых высотах, давая таким образом ясно понять, что окружение завершено и душманам ждать пощады не придется. Решительность, конечно, решительностью, но листовки с требованием к противнику сдаваться в плен продолжали разбрасывать. Напрасно. Лишь на шестые сутки батальоны, неся большие потери, стали один за одним соединяться с десантами. Худшее, кажется, миновало. Командующий сделал еще одну попытку с листовками, но никакой реакции не последовало. Следующим шагом стал обстрел окраинки кишлаков. Били по окраинам, но и это не принесло никаких результатов. Тем временем войска завершили окружение и ясно дали понять об этом противнику. В штабах хотели начать проводить расчленяющие удары, чтобы отрезать один кишлак от другого и не дать противнику действовать сообща, но идею в конечном итоге зарубили. Все-таки противник очень силен, а погода крайне нестабильна. То и дело проходят снежные фронты, чем могут воспользоваться душманы и атаковать, что в свою очередь приведет к огромным потерям, чего, конечно, никто не желал, и без того уже счет погибших перевалил за сотню. Опять наносятся удары с воздуха, но уже все ближе и ближе к домам. Хотя к концу войны в таких случаях уже давно бы стирали кишлак с лица земли градами или бомбардировкой. Но сейчас еще миндальничали. И вот сыграл фактор агента. Он убедил Дустума идти на прорыв, чтобы неверные, потеряв терпение, не обрушили всю мощь своего оружия на гражданское население. А ведь у многих бойцов тут семьи. Ночью, воспользовавшись очередным густым снегопадом, душманы рванули из кишлака на прорыв во все стороны несколькими крупными отрядами по 500-800 человек. Но главный отряд, ведомый самим Дустумом, насчитывавший около 2000 боевиков, выдвинулся ближе к середине ночи, когда первые отряды уже вступили в бой, и на них отвлеклись все силы афганской и советской армии, обрушив на них огонь танков и артиллерии. И уходил Дустум как раз через позиции морских пехотинцев, так как в их распоряжении не имелось техники с крупнокалиберным вооружением. К счастью, разведка вовремя засекла подход такого отряда. «Тревога! В ружье! Облачаемся!» – добавил Анатолий. Морпехи быстро и сноровисто облачились в доспехи. «Все, кроме снайперов и гранатометчиков, вниз!» – отдает приказ капитан. Бойцы почти скатываются на дно ущелья и залегают на позициях. А иначе никак. Снег снизил до минимума дистанцию обзора. Взлетели первые осветительные шашки – И вот в дрожащем свете появляются первые смутные фигуры. С каждой секундой их становится все больше. Огонь! Застучали пулеметы и первые фигуры падают срезанные пулями. Падают, а точнее залегают прочие и начинают огрызаться огнем. В самую гущу врагов свершингор бьют два АГС. Часто рвутся и гранаты, и в ущелье слышатся крики и вой раненых. Ленты у автоматических гранатометов заканчиваются. Противник понимает что это ненадолго. И на все раздается крик «Аллах Акбар!». Вся масса душманов встает и в едином порыве бросается в атаку. Их косят пулеметы, что еще не растратили свои ленты. Но противник, словно не обращая внимания на потери, с воплями продолжает рваться вперед. Первые группы прорываются, входят в своеобразную мертвую зону для пулеметчиков. И тут их встречают длинные автоматные очереди. А еще они изумлены. Потому как не ожидали, что Путин перегородит снежная стена высотой в 2,5-3 метра. Да, она из снега. Даже не покрыта льдом. И такая в условиях боя она становится непреодолимым препятствием. Так-то хватит одного выстрела из РПГ, чтобы пробить брешь. Но противник растрачивает гранаты, чтобы поразить пулеметные гнезда морпехов. Но безуспешно. Снег мешает им толком прицелиться. Падающий снег играет теперь злую шутку с душманами. За его пеленой они не видят препятствия. В грохоте боя не слышат слов предупреждения узревших, тем более, что их активно отстреливают и продолжают атаковать. В этот момент в прошлый раз из-за того, что замолчал пулемет, меняли ленту. Случился первый эпизод рукопашный. Бойцы просто не успевали сменить рожки на новые, а у кого-то вообще закончились снаряженные, и противник успел прорваться вплотную. Пошли первые потери. Потом пулемет отсек подкрепление духов. Прорвавшуюся группу перебили, и бой продолжился. Сейчас же этому обстоятельству мешала стена и растяжки, укрытые под слоем снега. Первые прорвавшиеся цепляли их, проносились вперед, а подрывались позади бегущие. Прорвавшиеся к стене начали вскарабкиваться наверх, вбивая ноги в снежную стену. Увы, сама стена тоже не так что противник достаточно легко карабкался дальше. Анатолий отошел чуть назад. И начал отстреливать тех, кто появлялся над срезом стены. Бах! Рядом взорвалась граната, что осыпала Анатолия с левой стороны осколками. От неожиданности он даже упал. Кто-то из врагов все же догадался бросить гостиниц. Товарищ старший лейтенант! Нормально все! Вновь забили АГСы. Врагов перед стеной стало слишком много и... Раздались мощные взрывы принудительно активированных монок. Противника буквально смело. Лишь те, кто успел влететь на стену, продолжил взбираться наверх, дабы покарать неверных. Киборгину пришлось достать пистолет и стрелять по озверевшему от дури противнику. А то, что они все под воздействием наркоты, он не сомневался. Слишком уж сильный и яростный напор. И новый навал. В прошлый раз это снова привело к рукопашной и прорыву противника. Но сейчас все еще мешала стена. «Гранаты! Бросайте гранаты!» Вот только и враг принялся кидать их же через стену. Адская игра в снежки. Мелькнула мысль в голове Киборгина. По обе стороны от стены загрохотали взрывы. Вот только морпехов спасли как укрытие, так и доспехи. В то время как душманов нещадно секло осколками. Несколько гранат при этом не то случайно влетели в рыхлый снег стены, не то специально их так кинули. Но тем не менее в стене то тут, то там от взрывов стали появляться бреши, которые тут же потоком с криками ломанулись духи. Первых из них срезали последними патронами. «Примкнуть штыки!» Впрочем, большая часть морпехов предпочли схватиться за саперные лопатки, как, собственно, и киборгин. а, -а – в ярости орали обе стороны. Старлей, бросив пистолет в лицо врага, выхватил саперную лопатку и рубанул ей по шее чуть замешкавшегося противника. Первая кровь из глубоких длинных ран брызнула во все стороны, заливая морпехов и стену из снега. Пытались порезать и самих морпехов, втыкали в них штыки от буров, кромсали саблями и итаганами, но их спасали все те же доспехи. Снова заговорили АГС, кладя мины опасно близко от стены, собственно, несколько гранат попало в саму стену, но не взорвались из-за мягкого приема. Напор на стену удалось ослабить, и это дало морпехам возможность отбить атаку после чего взяться за трофейное оружие. А в этой волне душманов оказалось много автоматчиков. Оно и понятно. Шла гвардия Дустума, и где-то был он сам. Только бы не ушел, подумал Анатолий. Понеся огромные потери, оставшиеся в живых душманы решили отступить, но наткнулись на заслон из разведчиков, прижавших духов к земле пулеметным огнем. А там, наконец, и подмога из соседних ущелий подоспела. И группу отступавших добились высоты, со склонов. Фанатизм этих людей был таков, что при попытке взять их в плен, они кончали жизнь самоубийством. Перед этим прикончив тех своих товарищей, коих ранило тяжело, и они не могли отправиться в рай самостоятельно. Ну и бойня. Только и смог выдавить из себя полковника Сиенко, Когда оказался на месте и в начавшемся рассвете осмотрел место схватки. Достума нашли, под стеной. Он словил гранату от АГС в грудь, и ему почти оторвало голову. Потери, трое убитых и два десятка раненых, ответил капитан Аникеев, сам выхвативший резанное ранение в руку. «Всего трое?» – вырвалось у полковника. «Ну да, под стеной лежали сотни убитых и тяжело раненых душманов. Доспехи спасли, без них вся рота легла бы». Полковник на это только кивнул и покосился в сторону старшего лейтенанта Киборгина, ковырявшего пальцем новую борозду на шлеме, что держал в руках, и чему-то криво усмехающемуся. На морпехов третьей роты было страшно смотреть. Все в крови, высеченных осколками и холодным оружием доспехах. Почти все ранены. Кто колот резанными по рукам и ногам, а кто и пулю все же отхватил, когда броню пробивало в упор. Но, к счастью, раны для большинства получались не смертельными. Только троим не повезло. Результатом этой победы стал не просто полный разгром большой банды мятежников и смерти жестокого полевого командира, а то что вся эта северо-западная область вслед за северо-восточной под руководством Ахмада Шаха фактически перешла под контроль Кабула, по крайней мере формально. В каком-то смысле даже забавно получилось, в том плане, что одного дустума сменил другой дустум по имени Абдул-Рашид. Вполне возможно, что они даже были родственниками. Киборгин читал о нем в свое время. На службу в армию он поступил в 1978 году после Апрельской революции. На следующий год Дустум записался в ряды правящей партии НДПА и возглавил полувоенную группировку самообороны. В 1980 году он уехал на учебу в СССР. По одной версии, курсант из Афганистана учился в Москве и Ташкенте, по другой – в военной академии в Ленинграде. Не исключено, что уже в тот период он начал сотрудничать с советскими спецслужбами. В середине 1980-х годов Дустум служил командиром батальона спецназа управления МГБ в провинции Джаусджан. Костяк его отрядов составляли его же родственники обычное дело в данном регионе. Да он и сам очень хорошо себя зарекомендовал, так что его прозвали Афганским Чапаевым. В 1986 году Дустум разработал план операции против Маджахедов в Кандагаре, которая возвысила его до титула Народного героя ДРА. В 1989 году Президент Афганистана Мохаммад Наджабула произвел его в генералы и дал в командование 53-ю дивизию Национальной гвардии Афганистана. После ухода СССР из Афганистана вчерашний генерал коммунистического режима основал Национальное исламское движение Афганистана и составил конкуренцию давним вожакам маджахедов. Он действовал как самостоятельная фигура, то заключая, то разрывая союзы с другими политическими силами – хикматияром, рабани, талибами. После захвата Кабула талибаном в 1996 году Тустум объединил усилия с ахмат Масудом, создав Северный Альянс. Также киборгин из мемуаров знал о словах уполномоченного ЦК НДПА Насина, сказанной командиру оперативных групп КГБ в Афганистане, полковнику Анатолию Нейжмакову, в начале 1980 года. «Есть у меня в кишлаке Санчарак, это на юго-западе от Мазари-Шарифа, Тустум. Он узбек. У него куча родственников, и он не возражает открыто перейти на сторону народной власти, при условии, что будет озолочен. И его озолотили. Так что по факту Северный Альянс возник на 16 лет раньше и поддерживал его не слабая Российская Федерация, а пока еще находящаяся в зените своей силы СССР. Ну что же, неплохой результат для первого года. Даже сам не ожидал. сиськи ма -сиськи. Подумал с удовлетворением и одновременно изумлением Анатолий киборгин Примечание. При условии, что будет озолочен, цитата из книги Ивана Бессмертного Силуэта разведки».